Глава тридцать четвертая. «Обри. Когда тебе сообщат по поводу должности?» «Сказали, позвонят в течение недели. Думаю, до пятницы станет известно». Лиса слегка поморщилась, ковыряя ложкой в своем мороженом. Она старалась не показывать, но я слишком хорошо знала свою подругу и видела, что она волнуется из-за собеседования в университете Елля. Я не сомневалась, что они возьмут ее на должность младшего научного сотрудника потому что Лиса Монтгомери была умной и талантливой. Любой лаборатории крупно повезло бы заполучить ее. Несколько месяцев назад она вернулась из Калифорнии, где два года работала над своей степенью магистра. Я радовалась, что мы снова живем в одном часовом поясе и можем встречаться без помощи видеосвязи. — Уверена, они возьмут тебя. — Хотелось бы, — улыбнулась она. Стояла середина сентября, и погода была шикарной. Мы взяли себе по мороженому и устроились на лавочке в Центральном парке. В Нью-Йорк она приехала по делам, но все равно нашла время встретиться со мной. Как у вас с Мейсоном? На последнем курсе университета у Лисы завязался роман с одним из молодых профессоров. Не просто интрижка, а с серьезными чувствами и нешуточными страстями. Но в итоге они стали одной из тех пар, которые без ума друг от друга. Мейсон остался в университете Итаки, а Лиса уехала в Калифорнию. Но это ничего не изменило. Они справлялись с отношениями на расстоянии. Мейсон боготворил Лису еще и потому, что она стала спасением для его маленькой дочери, которая умирала от Ликимии. Лиса оказалась идеальным донором для нее. Хорошо! Она кивнула не в силах сдержать счастливую улыбку. На самом деле очень хорошо. Я была рада за нее. Лиса замечательная. Мне очень повезло, что она моя подруга. Вообще-то, Мейсону предложили место в еле. — призналась подруга. — Думаю, он хочет эту должность, но пока ничего не решил. Хочет дождаться ответа по поводу меня. — Он тебя очень любит, — сказала я. Она кивнула. — И я его люблю. Очень. Было непросто продержаться без него два года в Кале. Надеюсь, нам больше не придется расставаться так надолго. — Ладно, — она покачала головой. — Хватит то моем отпадном парне. Я хочу знать, что происходит в жизни моей лучшей подруги. Устремила на меня свой пытливый взгляд Лиса. — Ничего захватывающего. Отстойная работа и полное отсутствие личной жизни, — кисло призналась я. — Хвастаться мне было нечем. — Коул все еще не дал тебе повышение. Я покачала головой. Вот уже третий год я трудилась в Некслайн, маркетинговом агентстве, офис-менеджером, надеясь, что Коул Уэллс, мой босс, даст мне повышение. Боюсь, он не собирается этого делать. Ему удобно, что я выполняю всю скучную работу в офисе. Не думала поискать что-то другое? Я замялась. Думала ли я? Конечно. Но на поиск работы требовалось время и энергия, а у меня не было ни того, ни другого. Этот город выжил меня. Я даже больше не была уверена, что хочу заниматься маркетингом. Я еще не решила, хочу ли я оставаться в Нью-Йорке, призналась я. Я из небольшого города в Вирджинии. Когда я поступала в Итаку, мои родители были так счастливы, будто одно только это определило мой успех. Затем я перебралась в Нью-Йорк, заставив их гордиться тем, что младшая дочь строит корпоративную карьеру в мегаполисе. Возможно, только их вера в меня еще не позволяла мне сдаться. «Ты знаешь, что мы вскоре встретились на свадьбе Джены?» — вдруг спросила я. Лиса кивнула, чуть замешкавшись, подтвердив мою догадку. и ее брата мы с ней избегали и почти не говорили о нем после того случая, когда на выпускном курсе я попала в больницу. Он пришел, чтобы извиниться. Думаю, мне это было нужно. Я рада, что он это сделал. С того момента прошло почти четыре месяца. Я много думала о словах Кори. И даже если он сказал это в первую очередь ради себя, все равно хорошо было это услышать. Мы словно расстались на какой-то незавершенной ноте, но пусть и с опозданием все стало на свои места. Мы поставили точку. Я даже подумывала о том, чтобы позвонить ему и сказать, что больше не держу на него зла. Ему это тоже было нужно. Его... «Гложило то, как все вышло между вами. Он должен был поговорить с тобой, чтобы двигаться дальше. Знаешь...» — Лиса отставила стаканчик с остатками растаявшего мороженого. «Он сильно изменился за последние пару лет. Кажется, я понимала, о чем она. Думаю, случай с тобой так напугал его, что он смог взяться за голову и перестал себя разрушать». Она в волнении провела руками по бедрам, затем призналась. «Он ходит к терапевту». Я кивнула, болезненно улыбнувшись. Я рада, что он привел свою жизнь в порядок. Что бы там у нас ни случилось, я не жила ему зла. Я не лукавила. Мне было известно, что в старшей школе Кори потерял свою девушку, и это сломало его. Теперь он на пути восстановления, а мне просто не повезло, что я встретила его поврежденную версию. Уловив колебания на лице Лисы, я насторожилась. Я хорошо знала свою подругу, чтобы понять, она над чем-то раздумывает. В чем дело? Кори, он встречается кое с кем. Прочистив горло, сказала Лиса. «Они уже пару месяцев вместе, и я не стала бы тебе говорить, но не хочу, чтобы это стало для тебя неожиданностью, когда вы увидитесь в следующий раз. Я понимала, откуда у нее уверенность, что нам еще придется встретиться. Мы лучшие подруги, а он ее брат, и это лишь вопрос времени, когда мы столкнемся. Что я почувствовала, когда она сказала о его новых отношениях? Будто мне перекрыли кислород и выбили почву из-под ног». Кори не ответил на мои чувства не потому, что был сломлен из-за Роуз. Он просто никогда не испытывал ко мне ничего, кроме сексуального влечения. Как я сразу этого не поняла? — Ты в порядке? — она обеспокоенно нахмурила брови. Помедлив, я кивнула. Да, — Там все нормально. Просто я потерла ладони между собой, волнуюсь. Возможно, я думала, что когда он будет готов, то... Я замолчала, закусив губу. Я не могла признаться и в первую очередь перед собой, что в тайне надеялась, что однажды Кори придет ко мне и скажет, что он все осознал, что все это время он меня любил. Мне бы хотелось, чтобы он меня любил, — пожав плечом, тихо сказала я. — Мне тоже, опс, — вздохнула Лиса. — Мне тоже.